Екатерина Бакулина. Четвертый принц. Пролог. Баронесса. Шушак бы побрал эти юбки, бурчала про себя Хена, пытаясь не отстать, не запутаться и, споткнувшись, не растянуться тут во весь рост. Чтобы я еще раз, и каблуки, кшалья, падаль, больше никогда, пыталась понять, как же она вообще пошла на это, ради чего. Нара, увидев ее в таком виде, только закатил глаза, но возражать ему было некогда, не до того. Еще вчерашний Нара бы знатно поржал, сказал бы, что она похожа на пьяного орка в кружевах, но сегодняшний... Рейнарда. Да, он Рейнарда. Не нужно забывать. Сегодняшний был принцем. Он только сухо кивнул и велел следовать за ним. Он шел широким быстрым шагом, совершенно не заботясь, идут ли за ним следом. Кому надо, тот пойдет. Его прямая спина, левая ладонь привычно сдерживает меч у бедра, стальные набойки сапог чеканят по мрамору. И все же у дверей в обеденный зал он замедляет шаг. Совсем немного, но хена едва не налетает на него с разбега. Глубокий вдох, и двери распахиваются. «Лорд-наместник! Его высочество герцог Рейнарда Китхарский!» торжественно объявляет дворецкий. Грохот стульев. Все поднимаются перед ним, приветствуя. «Царица Зырин демонстративно в трауре, у юны Саламат черная лента в волосах, а вот Каруш также демонстративно одет цвета Тартахены, лазоревый и золотой, он принес присягу, иначе его ждала бы участь отца, и только Самун, старшая дочь покойного Фазила, царя Китхара, не спешит вставать, медленно допивает вино, ставит кубок, искоса глядя на ренарда улыбается ему». На ней нежно-розовое платье, она сама, как нежный цветок, хрупкая, безумно изящная. Медленно поднимается, словно ленивая кошка. «Доброе утро, Нара!» — говорит мягко и сладко. Только огоньки сверкают в глазах. Хену невольно передёргивает от такого взгляда. Несложно догадаться, что будет потом. Все планы, как на ладони. «Ваше высочество!» — Каруш склоняет голову. Рейнарда сдержанно кивает им. «Вы можете сесть». Во главе стола только одно свободное место для лорда-наместника. Хена пытается дернуться, пойти искать себе место где-то в конце стола, но Рейнарда взглядом останавливает ее. «Принесите еще одно кресло для бароны Тягуи», говорит он. Самун, картинно хлопая длинными ресницами, все еще стоит так близко к принцу, глядя снизу вверх. Она маленькая, ему чуть выше плеча. А вот Хена на проклятых каблуках – Теперь смотрит Рейнарда в затылок. Она и так с ним одного роста, здоровенная медведица в нелепых оборках. А теперь и вовсе возвышается над ним. И никакие кружева не скроют грубых мускулистых рук в шрамах. «О, твоя телохранительница удачно вышла замуж за какого-то барона?» — улыбается Самун. Хотя прекрасно знает правду. «Кто же польстился на это чудовище? Так унизительно, что хочется умереть. Но Хена держится, только сжимает зубы. Она будет сильной, не испугается их. Сильной, как Рейнарда. Если уж утонченный книжный мальчишка с лютней смог меньше, чем за год превратиться в сурового герцога, принявшего командование и завоевавшего Кетхар, то и она тоже сможет. Это ее война. «Не забывайся», — спокойно говорит Рейнарда. Алехандра получила титул за воинскую доблесть и неоценимую помощь короне. «Сядь» — и садится сам. Приносят стул. Хена с трудом втискивается между Рейнардой и Карушем. Каруш кривится, ему приходится чуть подвинуться, и это, пожалуй, слишком унизительно для него. Хена, баронесса Тегуи, бывшая наемница, подкиды шестоверны. Сидит во главе стола между двумя принцами как равная, но готова провалиться сквозь землю от стыда. Невозможно избавиться от мысли, что ей здесь не место. Рейнарда наливают вина, приносят куропаток в меду. Он берет, и она тоже. Сидеть с пустой тарелкой глупо. Хотя сейчас никакие куропатки ей в горло не полезут. Хена долго пыталась научиться правильно вести себя за столом, как благородная леди, но сейчас у нее просто дрожат руки. Она даже бокал не рискнет поднять, чтобы не расплескать. Сидит, смотрит, как Ренарда равнодушно режет сочное мясо. «Ты уже решил, чем займешься, Нара?» Соблазнительно улыбается Самон. «У тебя есть планы?» — Есть, — соглашается он. Небрежно отпевает немного вина из кубка. — И какие же? — Я поделюсь ими с Карушем, — говорит он, — в свое время. — Ты стал таким хмурым. Самун поправляет блестящий локон, чуть склоняет голову набок Я понимаю, это тяжело. бремя ответственности давит. Ты один в чужой стране. Ее голос сладок, как мед. — Теперь это моя страна, — говорит Рейнарда. «Твой отец не смог удержать, а я смог забрать. И теперь она принадлежит мне». Глаза Самун гневно вспыхивают, но лишь на мгновение она умеет держать лицо. «И всё же, — говорит она, — здесь все чужое, чужие люди, чужие обычаи, все иначе. Разобраться непросто. Тебе ведь потребуется разумный совет и поддержка китхарских князей. Я знаю, где мне найти разумный совет, — говорит он, — а поддержку?» «Ты ведь знаешь, как у нас здесь ценятся кровные узы? Было бы...» Рейнардо ухмыляется так, что Самун запинается, хмурится, смотрит на него, выжидая. «Ты хочешь стать новой китхарской королевой?» — говорит он. В его голосе сквозит сарказм. «Ты ведь не король?» — чуть резко говорит она. «Ей такой тон не нравится». «Я?» — удивляется он. «Тогда тартахенской принцессой, быть может? сарказму столько, что через край». Самун молча смотрит на него, яростно сверкают глаза, даже у Хены замирает сердце, она тоже ждёт ответ. «Почему бы и нет?» — улыбается рейнардо «Мы обсуждали такую возможность с отцом. И с Паола. Ты помнишь Паола? Паола — его старший брат. У него все братья старшие, все принцы. И щёки Самун стремительно бледнеют, хотя взгляд не меняется, нет, только ещё больше ярости. ты пожалеешь говорит она ровно, голос волнения не выдает. Без меня тебе не удержаться в Китхаре, тебе не позволят, и все же почти срывается. Не спеши так, говорит Рейнарда, и улыбается довольно, словно сытый удав. Вспомни прошлую зиму и все то, что ты говорила мне, и подумай сама. Хена смотрит на это и понимает, что руки дрожат так, что не удержать, не подобает. Она прячет руки под стол, стискивая, сминая на коленках платье. Не стоит и думать, что он... А Рейнарда протягивает руку и накрывает ее ладонь под столом, чуть сжимает пальцы. «Я с тобой». «Нет, он ведь хочет сказать совсем не то, что она думает».